12 марта 2019 -го. 9 часов 4 минуты. Ночью кто-то от души повеселился. Дилан выбралась из палатки первой и так и застыла на месте. У нее заурчало в животе, желудок завопил. Следующей появилась Сильвия. При виде разгромленного лагеря у нее челюсть отвисла. В свете восходящего солнца поблескивали пустые обертки от батончиков «Мюсли». Слабый ветер, кравшийся по дну долины, мял их и чуть приподнимал, как блестки в новогоднем шаре с искусственным снегом. Крышка с холодильника была не только снята, но ее словно сквозь шередер пропустили. Завитки белого пластика, как капюшон, вздымались над ее останками. Внутренности холодильника, пивные банки, вывалились наружу, где и лежали в луже растаявшего льда. Дилан поставила его нормально и обнаружила в стенке идеальную с гладкими краями дыру, как будто что-то проткнуло холодильник насквозь. Антимедвежьи контейнеры не выполняли своих функций. Крышки остались на месте, но что-то изорвало металл стенок. На первый взгляд Дилан показалось, что контейнеры взорвались изнутри, как будто какие-то местные охотники, случайно наткнувшиеся на их лагерь, ради забавы расстреляли их петардами. Но на неровных, острых, как бритва, обрывках металла, выпущенных от центра, не осталось следов пороха, да и выстрелы должны были их разбудить. Столько ночей они все ворочались без сна, и именно в ту ночь, когда их лагерь разграбили, все спали, как убитые. Любое существо, способное изорвать металл и толстый пластик, не будет ходить на цыпочках и уж точно не будет аккуратно прицеливаться. На что бы тут обрушить лапу? Единственным, вроде бы уцелевшим предметом оказалась пятиголонная бутыль воды. Сильвия нырнула обратно в палатку и вытащила из рюкзака мешки для мусора. Они с Дилан принялись молча собирать пустые обертки, банки и испорченные припасы, складывая все, что еще можно было использовать рядом с кострищем. «Что за хрень?» — рявкнул Клей. Дилан и Сильвия замерли на месте, оправившись, повернулись к нему лицом. Он только что выбрался из палатки, и его всего трясло. Дилан не смогла понять точно, от отчаяния или от ярости. «Все в порядке», — с натужным спокойствием в голосе ответила Сильвия. «Мы уже прибираем». «Мы, сука, угодили тут в ловушку, а теперь у нас еды нет», — сказал он. Дилан не знала, какой предохранитель у него в башке сорвало, но после своей попытки добраться до машины он вернулся совсем другим. Его гнев расходился по лагерю кругами, как рябь на воде, и Дилан пробрала дрожь. Она не знала, что ответить. Она не знала, почему они потерпели неудачу во всех своих попытках добраться до машины, но, конечно, они не угодили тут ни в какую ловушку. «Не угодили же?» Они с Сильвией переглянулись, беззвучно обвинявшись вопросом. «Да что это за место такое?» Клей пронесся по лагерю, как ураган, пиная влажную почву. Изо рта у него только что пена не шла. «Что за херня тут происходит?» Тяжело дыша произнес он. Он расхаживал туда-сюда и рычал, как дикий зверь. «Что за тварь могла это сделать? Кто мог разорвать металл, не разбудив при этом нас?» «Я не знаю», — сказала Дилан. «Успокойся, Клей, мы разберемся, все будет в порядке». «Этого не может быть», — продолжал он, глотая слова. Он пнул контейнер, тот пронзительно скрипнул. «Кто-то, должно быть, толком не завинтил крышку перед сном!» «Крышка до сих пор на месте», — возразила Сильвия. «Но это бессмыслица какая-то!» Дилан замерла, напряглась всем телом, как олень, смотрящий в дул охотничьего ружья. Одно неверное движение и грохнет выстрел. Она клей таким никогда не видела. «Вы мне не верите», — сказал он. «Ни одному моему слову. Вы не верите, что я вообще нашел тропу. Вы думаете, что я это все придумал?» Женщины обменялись взглядами. Каждая надеялась, что другая рискнет ответить. Но что Дилан могла сказать ему? Не было там тропы. «Вы думаете, что я вру, что я свихнулся, и вас это веселит. Я знаю, что я видел. Я нашел тропу и видел там женщину, которая пожирала собственного ребенка». «Здесь происходит что-то странное», — сказала Дилан. Она пошарила по карманам, жалея, что не прихватила с собой нож. Клей был ее другом. Он был не опасен, но ей сейчас так хотелось иметь нож под рукой, что у нее аж пальцы подергивались. «Может быть, в воздухе какие-то споры?» — предположила Сильвия. «Или что-то попало в нашу еду? Может быть, дело в дровах? Сок в них был ядовитый или еще что?» GPS, походу, крякнул. Ты видишь вещи, которых...» «О, так ты думаешь, у меня тоже какое-то повреждение мозга?» — закричал он. «Как у Люка прям?» «О чем ты говоришь?» — спросила Дилан. «Что-то тут происходит, но мы не знаем, что именно. Истерики не помогут нам». «Вы думаете, что я тупой?» — продолжал он. «Вы думаете, что я свихнулся и что мы все застряли здесь по моей вине? Отсюда нет выхода?» «Мы так не думаем», — сказала Дилан. «Вместе мы разберемся с этим». «Мы угодили в ловушку», — сказал он. «Вы все отправились сюда по своей воле. Я вас не принуждал». «Никто не говорит, что принуждал», — ответила Сильвия. «Мы все хотели поехать сюда. Никто не ожидал, что все так повернется». «Теперь у нас еды больше нет, и готов поспорить, в этом я тоже как-то виноват», — сказал Клей. «Как ты можешь быть виноват?» — ответила Дилан. «Кто-то забрался в наши припасы, пока мы спали. Никто в этом не виноват». «Куда все делось?» «Вы все сгребли в мусорку, прежде чем я успел посмотреть. Может, там что-то еще можно было спасти?» «Клей!» — сказала Дилан. «Мы спасли каждый огрызок, который нашли. Вон они лежат в куче, но там было практически нечего спасать. Ничего полезного мы бы не выбросили». Он выхватил из рук Дилан пакет с мусором, растянул его, проткнул его ногтем, сделав дыру в боку. Он принялся рыться в мешке, как дикий енот, разбрасывая по всему лагерю пустые пивные банки, жирные алюминиевые контейнеры из-под еды, гниющие банановые шнурки. Все это, грохоча и обдавая девушку россыпью брызг, повалилось к ногам Дилан. Он ковырялся по углам фольгированных пакетов, вытаскивая хрящики или пару сухих волосков вяленого цыпленка. Он сейчас казался похожим на голодного койота, на какого-то одновременно жалкого и ужасающего зверя. Дилан стояла молча, разинув рот, не шевелясь, чтобы он не обрушил свое безумие на нее. Он притащил сюда с собой наркотики? Прямо сейчас не был ли он пьян или под кайфом? «Да как вы это допустили вообще?» Барматал он, выворачивая наизнанку еще одну обертку, не пропуская ни один обрывок фольги, пакет с молний или обломок контейнера куча спасенной еды не становилась больше. Но Клей все равно засовывал руки в объедки, искал, усыпая лагерь белым пластиковым конфетти, в который превращался мешок, заваливая лагерь мусором, как медведь или то чудовище, что кружилось тут ночью. Разобравшись с мусором в пакете, Клей внимательно обследовал контейнер. Кончики пальцев скользили по разорванному металлу, как будто он бы понял, что разорвало его, если бы ощупал как следует. «Но это бессмыслица какая-то!» — повторил он, падая на землю. Дилан на цыпочках обошла его скрюченное тело. Ей не терпелось ощутить в руке вес ножа. Она расстегнула палатку, чтобы достать его, и люк страшно завопил.